Глава двадцать третья. Василиса Князева. Новое утро встретило меня прохладой. Я посмотрела на ходики на стене, ещё с вечера завела их, и подумала, что спать больше нет смысла. Ну и что, что пять утра? Зато на улице светло. Разве что петухи не поют. Их замечательно заменяют лесные птицы. Вместо полотенца прихватила плотную простынь и отправилась на озеро. Решила мимо палатки парней не ходить, а потому сразу двинулась в лес. Обогнув полянку по дуге, никого не заметила. Довольная собственной хитростью, я потопала к озеру. Очень уж хотелось приобщиться к природе. Купание в прозрачной воде ранним утром. Разве это не прекрасно? Признаться, сейчас на свежем воздухе было немного зябко. Но я списала всё на прохладную росу под ногами. Да небольшой туман, что стелился по траве. Боялась ли я при этом чужого леса, диких зверей? Нет. Ещё неделю назад могла покрутить пальцем у виска. Теперь же многое изменилось. Словно всё здесь для меня, если не родное, то очень знакомое. И даже шелест трав казался особенным. На полянке он один, в лесу совсем другой. А что касается короля Дроу, то Эрик ещё за ужином рассказал, что они наставили вокруг маячки. Видимо, в день моего исчезновения просто не успели их активировать. Интересно, в курсе ли, ректор, что я пропадала? Сомневаюсь. Да и колечко всё ещё у меня. А ведь он так жаждал им обладать. Ценный артефакт отдавать Фердинанду совсем не хотелось. Но как оставить его у себя? Ответ я надеялась найти в книгах Магды. Водоём, на берег которого я вышла, выглядел изумительно. По форме он напоминал то ли неправильный бублик, то ли сердечко. В дальней стороне туман ещё цеплялся за редкие камыши. А вот у выросших неподалёку плакучих ив я без труда рассмотрела песчаное дно, из тайку, мечущихся из стороны в сторону мальков. Помимо очень удобного спуска к воде, я заметила несколько больших камней-валунов. За один из таких я спрятала свою одежду и простынь. Вода оказалась прохладной. Она приятно обволакивала ноги и вызывала мурашки. Но я решила, что для бодрости это самое то. Ещё никогда не позволяла себе купаться в пять утра на гишом. Но то ли события прошедшего дня настолько меня изменили, то ли магия придала смелости, но сейчас я чувствовала, что это очень нужно. И хочется, и хочется, ведь ведьмочка без связи с природой всего лишь обычная женщина». Озеро выглядело потрясающе. Солнце переливалось в чистой воде, растительная зелень всех оттенков играла сочными красками. А лилии и кубышки придавали водоему изумительный вид и вызывали восторг. Даже не знаю, была бы я настолько рада собственному появлению здесь, прими вчерашнее приглашение Эрика. На всякий случай я еще раз оглянулась, но никого не заметила. После этого смело шагнула дальше. Ведь стоять с голым задом совсем не предел мечтаний. А вот поплыть, окунуться — это да. Настроение и до прихода сюда было неплохим. Но теперь оно стало просто отличным. Плавать я умела и всегда любила поэтому с удовольствием добралась до противоположного берега и возвратилась обратно. Затем просто поплыла вдоль берега, наслаждаясь каждой минутой пребывания в этом сказочном месте. Не знаю, сколько времени заняло моё утреннее развлечение, но нужно было возвращаться на полянку. Немного в стороне от знакомого песчанного берега Плакучие ивы изгибались и стволами касались воды. Я направилась туда, решив взобраться на дерево. Нырнуть с него разок и только потом собираться в наш временный лагерь. Я уже положила руки на ствол, чтобы подтянуться и сесть на него, как неожиданно неподалеку прозвучал голос Эрика. Резкий, требующий бескомпромиссного подчинения. Что в моих словах держаться подальше от Князевой было непонятно. Столько льда и силы было в этой короткой фразе, что меня передёрнуло. Да я сама едва не ушла под воду от неожиданности. А неподготовленный человек и вовсе упал бы на колени, бился головой о землю с просьбой не убивать. Дракоша силён. То, чего не боялась, но очень не хотела, случилось. За мной не только наблюдали, а ещё и подсматривали. Гады, одарённые магией. И Эрик хорош. Неужели сам тут ошивался? А конкуренты подсматривать помешали? Или же спохватился, что товарищи сбежали и пошёл их разыскивать? Подумав о последнем... Мой гнев относительно темного немного утих. Но, впрочем, я решила устроить что-то непременно мстительное. Значит, импотенции не испугались. Ну-ну. Я, конечно, про это еще не читала, но устроить расстройство желудка вполне могу. Даже вампиру. Почти сразу после слов Эрика раздался удар. Затем еще один но уже на расстоянии. Мне представилось, что силовой волной маг кого-то откинул подальше. Треск деревьев и стоны пострадавших парней были тому подтверждением. Переживала ли я сейчас за них? С какой стати? Моя собственная злость набирала обороты. Жаль, что именно сейчас могла напугать всех только голым задом. Впрочем, раз я ведьмочка, а они все гордые и независимые, то точно знаю, как поступить. Место, где я находилась, было неглубоким. Достала ногами дна и направилась к берегу. Хотят смотреть? Пусть наслаждаются. Глаза поломают. В отражении перед собой я заметила вспышку и наклонилась, пытаясь понять, в чем дело. Оказалось, это мои глаза снова загорелись. Сердитая ведьмочка пылала гневом, как могла. Сжав кулаки, я сделала шаг. И тут за спиной раздалось. Хоть бы одним мужиком поделилась. На долю секунды замерла. Затем резко обернулась, чтобы встретиться с обиженными и в то же время любопытными взглядами двух девиц. На зелёных волосах незнакомок местами повисла ряска. Но смотрелось это не страшно, а скорее миленько. На духом у одной девушки была прикреплена белая лилия. Другая же украсила голову кубышкой. "Русалочки?" поинтересовалась я и взглянула вниз. Из-за тени раскидистой ивы Было не очень хорошо заметно, что там у них. Хвосты или всё-таки ноги. И только вершинки голубоватых грудей торчали из воды. «Ведьма, мы тебе рады!» — сообщила русалка с ярко-жёлтой кубышкой. Она не смело двинулась ко мне. Я обратила внимание, что передвигались не так, как я значит, хвост. От присутствия рядом обитательниц озера стало немного не по себе. Но это только в первые секунды. Потом любопытство и интерес взыграли. Ну не щупальца же осьминогов там под водой. Хвост. А прежняя добрее была, решила покритиковать меня та, что с лилией. Русалка тяжко вздохнула. Мужчинками с нами делилась, даже драконом. Один раз немного грустно протянула та, что с кубышкой. «Девочки, а как насчёт вампира?» — вырвалось у меня. Не то чтобы ж больше всех требовал отмщения, но он точно был в первых рядах. «Кто меня в этот мир притащил?» Девчонки в ответ активно закивали. И я сразу прониклась к ним симпатией. Но всё же какая-то тень сомнения пронеслась в моей голове. Я поспешила уточнить. «Вы его утопите?» Звонкий смех девиц и весёлое лягушачье кваканье было мне в ответ. Ничего не понимая, я повторила вопрос. «Совсем-совсем?» Даже жалость какая-то к хлыкастику появилась. Слышала, что вампиры очень живучие и их непросто уничтожить. Убивать я и не собиралась, лишь отомстить, проучить. Отступать не хотелось. Да и любопытно, что скажут русалочки. «Мы с ним поиграем», — та, что с жёлтым цветком, томно закатила глаза и откинула голову назад. Пышные груди выскользнули из водяного плена и заколыхались. Даже я прониклась де размером местной красавицы. «А потом ещё и ещё!» — подхватила её подружка. Глаза зеленоволосой дивы хитро сверкнули, а рот ощерился в острозубой улыбке. «Пока не надоест!» «Нам...» уточнила русалка с кубышкой. Девушка снова приняла вертикальное положение тела. «Ага, то, что надо». Радостно протянула я, уже понимая, что вампиру придётся непросто. «Ну и ладно, его проблемы». «Хотел водных процедур, раз отправился за мной. Получи сполна». «Девочки, а давайте знакомиться. Как вас зовут?» Должна же я знать, к кому пристрою вампира. Вопрос непростой, к нему надо подходить серьёзно. Мне так даже спокойнее. Да и общаться с девчонками будет проще. «Лилия!» — представилась та, что с белой кувшинкой в волосах. Про вторую русалку я сама догадалась. «Кубышечка!» — заявила девица и улыбнулась мне. Жутенько так. Она снова продемонстрировав острые зубки. Василиса представилась я в свою очередь и зачем-то добавила: ведьма. Где-то там, в стороне нашей полянки, раздался жуткий звериный крик. Я повернулась и ахнула. Огромный черный дракон взмыл в небо. И я сразу поняла, что это Эрик принял иной облик. Хорош, нечего сказать. Куда там рыжему Свену до своего друга? Мощное телосложение и сверкающая в утреннем свете чешуя добавляли дракону грозности. — Злой! — с опаской и восхищением в голосе произнесла Лилия. — Вот бы его к нам в озеро! Что? Это мечтательное выражение на лице девушки мне очень не понравилось. Я даже перестала глядеть на дракона и уставилась на русавку бесстыдно высунувшуюся из воды по пояс и во все глаза, рассматривающую темного. А что за предвкушение в ее глазах? Оно возмутительно. Кажется, вот теперь... Я разозлилась по-настоящему. «Это вовсе не ревность. Ни в коем случае. Не ревность, я сказала». «Так он сюда и летит!» Елейным голоском пропела я, глядя на Эрика. «Еще вчера вечером хотел ухи. Все сюда рвался. Рыбы, говорил, в озере полно всякого калибра. Сами посудите. Драконы большие — Кормиться им непросто. Вот он на месте воду-то и подогреет, заодно перекусит. Еле отговорили. Мои слова девчонки встретили с недоверием, но какой-то страх промелькнул на глубине их глаз. То-то же. — К нам летит! — воскликнула кубышка. — Спасайся, кто может! Обе, не сговариваясь, прыгнули в воду, щедро окатив меня брызгами. Лилия оказалась русалкой постройнее, а вот кубышка полностью оправдала своё имя. Фигуристая дева имела весьма крупную пятую точку. Мои габариты по сравнению с её размерами показались совсем несущественными. Праздновать победу было некогда — Пришлось очень быстро выбираться из воды. Я бросилась к камню, схватила простынь, обернулась в нее и только после этого посмотрела на небо. Эрика нигде не было. Совсем. Словно был и провалился сквозь землю. От подобной мысли у меня все похолодело. Неужели не обошлось без Дроу? Но зачем Фейри Дракон? Месть? Час от часу не легче. И всё же не верилось, что Велдер решится на подобное. Да и Эрик далеко не первокурсник, в отличие от меня. Даже страшного ректора не испугался. Требовал отправить меня обратно. Сейчас тот поступок наследника драконов смахивал на своеобразную защиту. «Пропал дракон!» Послышался голос кубышки в тот момент, когда я за кустами натягивала рубашку. «Обернулся, поди! Куда ж такая махина просто так пропадёт?» — засомневалась Лилия. «Или жрёт кого-нибудь». После этих слов я почувствовала, что немного успокаиваюсь. Действительно, чего это я раньше времени паникую? Надо поискать тел... Э, «Тёмного». «Может, у него живот свело? Прячется где-нибудь ото всех?» Штаны на чуть влажное тело натягивались плохо, но я справилась. После чего откинула волосы назад, осмотрелась. На глаза попался волчий аконит. Красивые цветочки, опасные. Отравиться ими может каждый. Маги покрепче людей будут... И я нарвала целый букет. Ведь моя или кто? Уже собиралась прощаться с болтливыми русалками, которые всё ещё озвучивали варианты: "Куда делся дракон?" Как у меня возник вопрос, важный такой. "Девочки, вы говорили, у вас тут был дракон?" "Был", грустно так вздохнула Лилия. "А куда он потом делся? Утоп?" продолжила я допрос. «Да разве они такие тонут?» — горько воскликнула кубышка и взмахнула руками. «Тот мерзкий ящер канал засыпал, по которому мы из озера до реки добирались. Теперь только в разлив к своим попасть можем, и то не всегда». Я поражённо уставилась на девушек. «Нехило они его довели». «Гад!» — вырвалось у меня из чувства солидарности с русалками. «Ещё какой!» — в два голоса поддержали девчонки. «А что за дракон? Как его имя?» У меня были свои предположения, но хотелось подтверждения. Мрачный образ ректора обрастал всё более неприятными подробностями. «Фердинанд!» «Злой! А с виду такой суровый! Привлекательный! Если встретишь, не люби его!» «Его ни за что!» — вырвалось у меня. Жалость к русалочкам и понимание их неприятной ситуации выросло в несколько раз. С Грозным шутки были плохи, это я знала по себе. Девчонки же продолжили делиться наболевшим. «Магда проучить его хотела!» искупать. Оттолкнула. А тут мы, как всегда... Чего добру зря пропадать? И нам веселее. Только ведьма-то сбежала, а он остался. Отомстил вам. Я затаила дыхание, зачем-то пытаясь понять, а было ли что-то между Фердинандом и зеленоволосыми девами. И это непростое любопытство. Всего лишь хотелось добраться до сути, насколько сильно был задет Грозный. Получалось, что ректор оскорбился до глубины своей мстительной души. Слаженный вздох русалок, полный печали, был мне в ответ. Даже не сомневалась в правдивости слов девушек. На собственном опыте убедилась в неадекватности и взрывном темпераменте дракона. Ненормальный псих, если быть краткой. История, что произошла между тётушкой и родственником Эрика, обрастала всё новыми подробностями. Я не стала упускать возможность прикоснуться к прошлому и поинтересовалась. «Девочки, а вы знаете, за что Магда столкнула к вам Фердинанда?» «Так куда же ещё его?» «Мужчинка ведь! Не пропадать же добру!» Всегда так было. Кто-то конфетами делится, кто-то женихами. И потом слово заветное ведьма» сказала. Мы по нему и поняли, что дракон не случайно в воду свалился. «Какое?» — я насторожилась. «Отвали!» — ответила кубышка. «Что?» — неожиданное словцо неприятно резануло слух. Я тут с ними мирно общаюсь, жертв для рыбьи, любви. Не жалею, а они хамят. Василиса — это то самое слово такое, ведьма сказала дракону. И в грудь его толкнула. Он не ожидал и упал. А тут мы. Я раскрыла рот и тут же его прикрыла. Кивнула в знак того, что все поняла. А за что она его толкнула? Приставал? Обижал? Ох же и лад эти девчонки! И вообще, Бериндеева царство оказалось очень богатым на истории о Магде. Подземное тоже. А то ведь жила себе и ничего не знала. Правда, я и сейчас не совсем в курсе. Надеюсь, это временно. Требовал, чтобы она кольцо ему отдала. Добровольно. А ведьма наша разозлилась. Он ведь с поцелуями лез. «Козёл!» — припечатала я словцом, остановив дружное возмущение девушек. «Ты приведёшь к нам других?» «Обещала!» «Не забудь!» Коллективное общение принесло пользу. Говорящие стремятся дополнить друг друга, сказать что-то новое. Я из всего услышанного выделила важный момент. «Кольцо нужно отдать добровольно». «Тогда почему мне его вернул Дроу?» «Не сработало?» «Или тоже не так уж и добровольно к нему попалось колечко?» «Этого я не знала. Возможно, Магда должна была испытывать какие-то чувства к избраннику. Не зря Велдер пытался меня опоить. Даже интересно, получилось бы у него или нет» не появись вовремя тёмной. Быть глупой куклой в руках Фейри не предел моих желаний. Наверное, всё это уже не столь важно. Главное, что кольцо оказалось у меня, и ситуация с Дроу разрешилась лучшим образом. «Не забуду!» Я махнула рукой девчонкам, перекинула через плечо влажную простынь, подхватила букет и направилась в сторону Троу нашего лагеря на поляне. Сейчас мне больше всего хотелось подумать над случившимся и поискать чего-нибудь важное в вещах Магды. Но я понимала, что пока это невозможно. Снова завтрак, а после сбор трав.